Глава 18. Благодаря полученному от Ван Гейдена паролем, пройти сквозь выставленные на дороге колеза заставу удалось за два дня и без малейших задержек. Лишь на подъезде к городу Жана остановили всерьез. Господин лейтенант вежливо, но непреклонно обратился к нему пожилой седоусый капрал. Дальше передвижение без специального пропуска разрешено лишь в сопровождении, И позвольте осмотреть ваши вещи. "Я и что, теперь должен ждать, пока меня кто-то обыщет как пьяного воришку, а потом куда-то сопроводить изволит?" закричал Жан, разыгрывая возмущение напыщенного вельможи. "А как же какой-то капрал смеет задерживать лейтенанта адъютанта самого полковника да еще со срочным письмом?" "Положено, ваша милость. Опытного служаку это тирада не смутил ни в малейшей степени. Солдаты проводят вас прямо до штаба, еще и быстрее получится. Но вначале, извините, а зачем вам это?" сержант взял в руки подзорную трубу. При всём уважении, в табель положенности лейтенантов это не входит. Ух ты, деван, разыграл удивление Жан. Это я что, трубу господина полковнику увез?» «О, что значит спешка. Сержант, надеюсь, ты не будешь ее отбирать. Мне по возвращении и так достанется. Ладно, давай своих сопровождающих. Действительно, чего нам ругаться, мы оба приказы выполняем. Вот так лип вылетената оказался под конвоем. А как еще назвать двоих солдат, ехавших по бокам и внимательно следивших за каждым движением клиента? По воде в левой руке правое около рукоятки пистолета в и притороченный к седлу. Мол, если господин лейтенант решит сбежать, далеко не убежит, так что для целости организма лучше ему вести себя тихо и скромно. Однако так мы не договаривались, подумал Жан. В этом штабе запросто может оказаться прорвавшийся гонец, перед которым подмену уже не скрыть. С другой стороны, судя по описаниям Вангейдена, наш коллега личность весьма приметная. Жерт под 2 метра ростом, эти дядя Стьопа вариант местный адаптированный. с таким внезапно столкнулся только с глубочайшего недосыпа, так что продолжаем играть в лейтенанта, но бдительности не теряем. Вот какая усадьба, расположенная на скалистом побережье. Судя по снующим вокруг мушкетёрам и эритарам, приехали. Нам сюда один из сопровождающих указал на приметное двухэтажное здание, украшенное лепниной с высокими потолками и широкими окнами. Интересно, кого отсюда выселили, прежде чем штаб разместили. Конный патруль, два солдата в полном боевом снаружи, двое внутри. Да пойди за неприметной дверью еще сколько-то. Серьезный объект. Встречает молодой лейтенант. Адъютант полковника Горсея с письмом к Её Светлости, позвольте, но только вчера уже был один такой. Совершенно верно, нас отправили двоих, меня на несколько часов позже на случай, если первого гонца перехватят. Мой коллега высок, черноволос, в отличие от меня, говорит без малейшего акцента. О моей поездке он не знал, но вот мои бумаги, господа, можете убедиться. Прошу проводить к командиру корпуса, имею приказ вручить письмо лично. Документы у господ офицеров подозрений не вызвали, но попасть на личный прием все равно не получилось. Оказалось, что здесь расположено что-то вроде комендатуры, а сам господин генерал вместе со штабом расположились на флагмане флота и оттуда осуществляют мудрое руководство войсками. Сейчас же на море высокая волна, ближе к закату ветер утихнет, тогда и можно будет ехать. А пока господину лейтенанту предлагалось взять пропуск, пойти перекусить с дороги и вообще не мешаться под ногами у занятых людей. До вечер, короче. Упустить такую удачу Жан не мог. Сразу же отправился в ближайшую таверну, где за кожаной кружкой доброго английского эля, какого не пробовал еще с прошлой жизни, внимательно прислушался к разговорам. Получалось, что его просьбу выполнили, и с позавчерашнего вечера проклятые голицы начали совершать вылазки, заставив господ Стровитян серьёзно заботиться уже собственной безопасностью. Эти наглецы за два дня умудрились взорвать две артиллерийские батареи, уничтожить два передовых отряда сождающих. Ну просто никакого уважения к будущим победителям. Ничего, его светлость уже приготовил свой ход, который навсегда отобьет у противника охоту вылезать за крепостные стены. Пусть только сунутцы еще разок. Черт, информация-то важная, но вот не передать ее в крепость. Самое обидное знать о готовящейся гадости и не иметь возможности предупредить. Бессильно скрипнув зубами, Жан расплатился, не спеша вышел на улицу и увидел, как в здание комендатуры вошел высокий молодой офицер. Коллега Наверняка. Вот сейчас его встретят, сообщат о прибытии лейтенанта Вангейдена и опишут внешность. Обязательно опишут, слишком уж она приметная. Стало быть, всё, надо делать ноги. Но не торопясь, без суеты, уходим с площади ещё в сторону, ещё подходим к площади с другой стороны, смотрим за угол. Есть. Из комендатуры выскакивают солдаты, пять человек во главе с высоким офицером. Им показывают, в какую сторону ушёл шпион. Ну и ладушки. Теперь искать можно долго. Примерно с такими мыслями Жан зашел в перелесок, плавно переходивший в густой, даже дремучий лес. Ловите теперь, господа. Встреча с отрядом Тома была назначена близ глухой деревинки Буко, километров 8 южнее Калия, где нечего было делать о патрулям. До вечера разведчики туда не доберутся. А пока есть пропуск и не сменились пароли, можно осмотреться, проехать по дорогам, изучить побережье, отметить расположение застав, в общем, провести рекогносцировку. чтобы хотя бы примерно представить, где тех магов искать и какую пакость им можно сотворить. Оказалось, что из кадра островитян нахально встал на рейд прямо напротив порта и методично расстреливал крепостные стены. При этом действо капитанов по слаженности и четкости перестроений напоминали военный парад церемониального батальона на дворцовой площади под аккомпанемент военного оркестра. Только роль музыкантов сейчас исполняли артиллеристы. Корабли находясь примерно в полумиле от форта, закрывавшего вход на рейд. Одновременно выстраивались в линию вдоль берега, и окутанные дымом после бортового залпа разворачивались так, что галицы видели лишь нос или корму, сводя к минимуму ущерб от артиллерии противника. В этот момент с кораблей по форту наносили удар два мага, чьи заклятия вышибали камни из крепостных стен не менее надежно, чем ядра. Ответных заклятий в корабле не летело, либо в коле вообще не было магов, либо обороняющиеся предпочитали использовать их на других участках обороны. При этом канониры островитян умудрялись стрелять в тот момент, когда пушки форта перезаряжались. Пока форт спасала лишь толщина крепостных стен, но было очевидно, что огневая и магическая мощь нападавших не позволит обороняющимся сопротивляться более пары дней. Потом корабли войдут в бухту, высадят десант, и корона империи украсится ещё одним портом, столь важным, что его захват в корне изменит весь военно-политический расклад в Европе. И при этом защитники крепости уже два дня проводят вылазки. Приходилось отдать должный коменданту. Понимая безнадежность своей ситуации, он делал все возможное, чтобы спасти хотя бы Амьен, и нельзя было допустить, чтобы жертвы защитников в кале пропали даром. В прошлом мире Ажан эффективность одной ДРГ приравнивалась к тактическому ядерному заряду. Осталось проверить, сколь результативно она может быть здесь. Группа Тома прибыла к месту встречи в середине дня, и к приходу Жан успел отдохнуть и поесть. Ну что, герои, готовы к подвигам? Начал он разговор с построившимся на лесной поляне разведзводом. Ставлю задачу. Нам нужен пленник, причем пленник информированный. Место для засады я успел подобрать, но времени на подготовку нет вообще. Придется действовать по обстановке. Приготовить луки и пистолеты, выдвигаемся немедленно. Я и три человека в головном дозоре, скрытность передвижения максимальная. Последние три слова. Три обычных слова. Но сказаны командиром разведки в боевой обстановке. Для случайно встреченных старика с девушкой, собиравшими грибы на их маршруте, они стали смертным приговором, потому что свидетелей их прохода остаться не должно. Это страшный закон, но это закон. Его нет ни в одном уставе, его не подписал ни один правитель, о нем знают только те, кто обязаны его исполнять, и кто мечтает, что никогда этого делать не придется. У многих получается, но, к сожалению, так везет не всем. К месту засада вышли в сумерки, успели занять места в перелеске у дороги, ведущей от коллек комендатуре. От крепости доносилась стрельба. Видимо, обороняющиеся пошли на новую вылазку. Что говорили офицеры в той таверне? Его светлость приготовил свой ход. Господи, помоги нашим. В какой-то момент стрельба стихла. По логике, сейчас островитяне должны направить доклад в комендатуру и по уставу, доставить его должен офицер. Внимание! Вот. Он, господи, неспешный топот нескольких лошадей, скрип колес. не как повозка охраной. Это какой же начальник ночью решил прокатиться? При съедет нелегкий, но уж очень соблазнительный, такое пускать нельзя. Приготовились. Из-за поворота выехала карета, запряжённая двойкой лошадей, в сопровождении восьмерки ритар. Трое спереди, трое сзади, двое по бокам. Не иначе командир бригады, а то и всего корпуса. Надо брать. залп из луков, сделанный практически в упор, беззвучно, но эффективно снимает ритары кучера. Лошади не испуганные, но и никем не управляемые, просто остановились. Вперед. Убитые, раненый, разбираться некогда, всех добить. В карете трое, двое раненые, ничего еще не понявшие. Нет, один успел сориентироваться потянулся к пистолету. Шалиш, не будет тебе почетной смерти. Ты живой нужен, и пока еще здоровый. А кулаком в а еще раз, гад, нуй ловок, ещё получи. Все, спекся. Хватай их, брат, свяжи. Я вот это, мать твою, Жан рванул одного из пассажиров за камзол и в руку ударила, словно в прошлой жизни за оголённый провод схватился. Вольт на 220, не меньше. Что за чёрт? Надо спешить, потом разберемся. Уходили быстро, но осторожно, чтобы не дать погоне, а утром она будет обязательно не единой зацепки. Возвратившись на ту же лесную поляну, зажгли костер, к которому подвели пленников. Этого в сторону подальше завязать ему глаза, руки не развязывать и вообще приглядывать. Больно шустрый стервец, указал Жанна побитого им пленника. Так может просто того? Тама провел ладонью по горлу. Никаких того этого, делай что приказано, ответ прозвучал неожиданно зло. Затем уже спокойней на островном языке. Прошу представиться, господа. Комендант крепости вице адмирал барон Дежаме. представился тот от чего камзолу до сих пор гудел рука, командир гарнизона майор де Фатели. Он указал на второго пленника, а третий это островитянин. Адмирал перешел на галлиский язык. Его люди нас и схватили. Демон знает, как у него получилось, но они пробрались в крепость незамеченными, пошли в здание в штаба и словно из собственного сарая вынесли нас к своим. Кстати, как я понял, вы галлицы? Да, господа. Как комендант колеи, я имею право брать под свой командование любой убой подразделение Галицкой армии. Я слышал, ты сержант, приказываю срочно доставить нас в крепость. Это невозможно, Ваша милость. Во-первых, я сержант тамянской полиции, требования армейских уставов на меня не распространяются. От этих слов господа офицеры откровенно обалдели. Во-вторых, как вы себе это представляете? Да, сейчас к крепости близко не подобраться, а уж что там утром начнется, когда стревотья не вас хватятся, я и представить себе не могу. Полицейский Кричился в разговор майор. Господи, откуда здесь взялась омьенская полиция? Стоп. Это не из-за твоей воли отряда мы третий день кладем людей в бессмысленных вылазках. Думаю, да, господа. А чтобы их смерти в самом деле не оказался бессмысленным, мы должны сделать свою работу. Переправить вас в крепость. Вы же понимаете, что это невозможно. Ошибаешься, сержант полиции, дожама сделал ударение на последнем слове. Потом рассказал, что в крепость с побережья ведет тайный подземный ход, и нужно лишь добраться к его входу. Я вас понял, господа, но сейчас это в любом случае не получится. Завтра сделаем все возможное. Сейчас прошу меня простить, надо решить вопрос с этим островитянином. Он галис на службе островитян, сказал де Фатали. И что там решать? Перерезать глотку и все?» Безусловно, ваша милость, ответила Жанн таким тоном, что было ясно, мнение офицера он будет учитывать в последнюю очередь. Затем достав кинжалы поглубженах лобучев шляпу, направился к пленнику. Развязал ему глаза, обыскал, убедившись в отсутствии оружия, отвел в лес. Захват этих офицеров нанес вред Гале? Меня там не было, ответил пленник. Это сделали мои люди, но без моего участия и без моей команды. Я лишь сопровождал их и то конвою не подчинялся. Принято. Сейчас небо небозвёздная дорога проходит к северу от нас, километров трех, не заблудитесь. Рассказ придумайте сами, а синяки, я думаю, надежно подтвердят ваши слова. Удачи, лейтенант. С этими словами Ажан разрезал путы и растворился в ночном лесу. Разговор в штабе первой бригады. Так я не понял, лейтенант, почему вы до сих пор живы? Могу лишь строить предположение, господин полковник? Интересно послушать. Судите сами, галицы устроили эффективную засаду без шума, уничтожив весь конвой, и ушли так, что погоня с участием собак и опытных следопытов оказалась бесполезной. У меня один вывод: нападавшими командовал мой однокашник, который просто меня узнал. Клесонецы не убивают друг друга без крайней необходимости. Клесонец? Да, это многое объясняет. Но если он узнал вас, вы должны были узнать его. Голос показался смутно знакомым, хотя он и пытался его изменить. А лицо? Мы говорили ночью, он был в шляпе, вовсе это лицо затенявший. Я запомнил лишь шрам на левой щеке. Нет, я не смог узнать его. Хорошо, господин лейтенант, я вам верю, можете идти. Конечно, веришь, думал уходя лейтенант. Под заклятием правду врать невозможно, лишь отказаться отвечать. Слава богу, тот парень тоже об этом знал.